Глава вторая, в которой автор официально знакомит читателя с героем рассказа. Прежде чем продолжать наш рассказ, мы считаем уместным объяснить читателю то, что могло показаться ему непонятным, судя по одной первой главе. Джозеф Рожбрук, ушедший из коттеджа с сыном и собакой, был уроженец того селения, в котором жил. Во времена его молодости, то есть лет за сорок до начала нашего рассказа, законы против браконьерства были не так строги и не так строго применялись, как в то время, к которым рассказ относится. Юношей Рожбрук очень любил шататься с ружьем по чужим владениям, как до него делал его отец и ни разу не попадался. После нескольких лет браконьерства – Превосходно до тонкости изучивший все окрестности на многие мили кругом Он в один прекрасный день, загулявший на ярмарке Дал себя завербовать под пьяную руку в пехотный полк Через три месяца полк отправили в Индию, где он пробыл 11 лет После чего был возвращен в Англию Отсюда через полгода по случаю войны его отправили в Средиземное море И там он оставался 12 лет Рожбрук все время находился при полку Участвовал во всех его походах И в последний год службы получил тяжелую рану в голову После чего был уволен в чистую отставку с пенсией Он решил вернуться в родное село Найти там себе небольшую работу И, опираясь на пенсию, устроить свою жизнь более или менее сносно На родине его почти никто не узнал. Одни сами эмигрировали, многих других сослали за браконьерство, так что вместо друзей и знакомых он нашел совершенно чужих людей и сам оказался для всех чужим. Состав землевладельцев также сильно переменился. Вместо сквайра такого-то или баронета такого-то Оказывался то какой-нибудь крупный фабрикант, то разбогатевший купец, ликвидировавший свою торговлю и купивший себе имение. Все было ново для Рожбрука, и на своей родине он не чувствовал себя дома. Проговорить, отвести душу он мог только с Джен Эшли, красивой молодой девушкой, которая служила горничной в замке местного землевладельца. Она была дочерью одного из его прежних друзей, сосланного за браконьерство. Двадцать четыре года тому назад, когда Рожбрук только что покинул родину, она была еще ребенком и не помнила его, но зато помнила многих из его сверстников и приятелей и могла кое-что о них порассказать. То обстоятельство, что ее отец пострадал за браконьерство, было в глазах Рожбрука лучше всякой рекомендации, и он кончил тем, что женился на Джен. В нем разом проснулась вся его прежняя страсть к браконьерству, а жена не только не сдерживала ее, но напротив того поощряла. Кончилось тем, что года через два после женитьбы Джо Рожбрук сделался самым отчаянным браконьером во всей округе. Он часто навлекал на себя подозрения, но ни разу не попадался. Спасало его то, что он умело прикидывался пьяницей по совету жены, которая подметила, что пьяниц почти никогда не подозревают в браконьерстве. Женин совет принес ему огромную пользу. Как только ему удавалось доказать перед судьей, что в данную ночь его привели домой бесчувственно пьяного, судья сейчас же его отпускал. Пьяный человек – какой же браконьер? Это считалось лучше всякого алиби. О Рожбруке установилось мнение, что он здорово выпивает и живет на пенсию и на то, что зарабатывает его жена. Никому и в голову не приходило, что он, напротив, сам добывает себе на хлеб ночной работой и даже откладывает кое-что на черный день. Впрочем, Джо Рожбрук и на самом деле был при случае не дурак выпить, хотя и жаловался на боль от раны в голове, но гораздо чаще он просто притворялся пьяным, и делал это всякий раз, когда ночь бывала светлая при благоприятном для ночной охоты ветре. В первой главе мы как раз такой случай и описали. Мальчик Джо, наш будущий герой, читатель, вероятно, уже и сам догадался об этом. Джо родился у Рожбруков в первый же год их брака, и больше у них детей не было. Это был тихий, Умный, неполитам рассудительный мальчик, до крайности набравшийся от отца любви к ночным прогулкам. Изумительно была в таком маленьком человеке эта смесь чрезвычайного благоразумия и осторожности с неутолимой жаждой приключений. Правда, отец рано приучил его расставлять селки и прятать дичь, тогда как другие дети в этом возрасте могут разве только еще бегать в чужой лес за ежевикой. Семи лет Джо уже умел не хуже отца расставить селок и был посвящен во все тайны запретного искусства — ловить чужую дичь. От постоянного недосыпания по ночам мальчик был худ и мал ростом. Но это только способствовало отклонению от него всяких подозрений. Днем Джо аккуратно ходил в школу мистера Ференса и, проводя без сна большую часть ночей, оказывался все-таки одним из самых лучших учеников. Никому в голову не могло бы прийти, что этот белокуренький мальчуганчик с такими ясными, тихими глазами, такой прилежный к учению, почти ежедневно проводит половину ночи в опасных экскурсиях, за которые закон не гладит по головке. При этом Джо давным-давно зарубил себе на носу, что молчание... Золото. И на него можно было положиться, что он никогда не выдаст, никогда не скажет лишнего слова. На это он был способен не больше, чем пес немой, который совсем не мог ничего говорить».